Природная красота. К соседке тёте Лили мама посылала меня часто. Только у неё можно было найти самые бессмысленные, самые удивительные вещи, совершенно незаменимые в хозяйстве. Нужна маленькая баночка для анализа мочи? У тёти Лили всегда стояли как минимум три вымытые и обданные кипятком банки из-под детского яблочного пюре, неженка. «Чёрная медицинская резинка завязать хвостик? Пожалуйста. Целая связка. Крышки для банок, пластмассовые и железные. Сами банки разных размеров. Вымытые и высушенные целлофановые пакеты, бечёвка. Консервные банки для сбора обгоревших спичек. Всё это хранилось в многочисленных кухонных шкафчиках, где мне иногда разрешали порыться». «А это что?» — спросила я и вытянула резиновую шапочку для плавания, вложенную в лыжную шапку петушок. — Это для волос, — ответила тетя Лиля. — Парниковый эффект. Надеваешь, чтобы маска лучше подействовала. На подоконнике соседка держала чайный гриб в трехлитровой банке. Мне она давала попробовать этот странный и немного пугающий напиток. А вот моей маме отрезать от этого гриба отказывалась. Весной в парке я собирала для тети Лили одуванчики, то есть мати-мачеху. Из одуванчиков она варила варенье. Вообще-то оно было отвратительное на вкус, но соседка утверждала, что очень полезное. А по осени тетя лиля отправлялась в ближайшую лесополосу со старым туристическим рюкзаком. Оттуда она возвращалась с травами, кореньями, палками и прочими дарами леса. — Лилька, где бутылка? — орал муж соседки дядя Лёня. — Не знаю. — Признавайся, ты употребила? — не сдавался дядя Лёня. — Сам выжрал, и не помнишь, — огрызалась тётя Лилья. — Опять на свою траву вылила ведьма. — Да, вылила. — Всё или осталось ещё? — Всё. Тебе на один присест, а мне на целую зиму. Наводки тётя Лиля настаивала травяные лосьоны для лица, притирки для косточек на ногах и молодильные настойки. Рецепты соседка вычитывала в отрывных календарях, журналах, но особенно ценила те, которыми делились бабульки в парке и у подъезда. Однажды тётя Лиля рассказала моей маме о чудо-лосьоне, который она лично изобрела. Мол, за ночь все морщины убирает, и встаешь на десять лет моложе. Предложила попробовать. Мама посмотрела на тетю Лилю, и та ей показалась действительно свежей и, на удивление, привлекательной, явно помолодевшей, пусть и не на десять обещанных лет. Соседка торжественно выдала маме пивную бутылку, закупоренную свернутой газетой. Утром мама встала без лица красная, отекшая, вышла на лестничную клетку, где тетя Лиля в лыжном петушке с картофельными очистками под глазами курила приму и грохнула бутылку о На самом деле ни одно соседкино средство не давало обещанного эффекта. Но энтузиазм тети Лили был неисчерпаем, как и ее вера в еще не обнаруженные лечебные свойства корней, трав и притирок. Она все проверяла на себе, лысея на затылке, покрываясь аллергическими пятнами и коростой, страдая запорами и диареей. Ей было под восемьдесят, когда она, одинокая, сухонькая, лысенькая, с безумным взглядом, курила на лестнице ту же приму и собиралась печь нечерствеющий и не портящийся хлеб. По рецептам то ли викингов, то ли кавказских пастухов. Тётя Лиля была исследователем фанатичным. Одну настойку она испробовала на муже. Тут не выжил. Правда, по официальной версии он умер от оторвавшегося тромба, но все в подъезде знали. Мужа залечила до смерти тётя Лиля. Мама, встретив соседку, принесла соболезнование. Но та не собиралась страдать. Начала рассказывать, что нужно лишь изменить состав. И тогда она изобретет эликсир вечной молодости. Предлагала маме испробовать на себе. «Может, ты сама?» «В смысле, на себе?» — уточнила мама. «Я не могу!» — возмутилась тетя Лиля. «Я же должна зафиксировать последствия!»